Сергей и Арсений зашли в клуб. Клуб уставал. Лишь пара посетителей сидела за столиком. Ребята подошли к стойке бара. Бармен оживился, но, увидев удостоверение, понял, что это не клиенты, и сник. «Доброго времени суток. Что-то грустно у вас. Где народ?» – спросил Арсений. Бармен хмыкнул. «Да какой народ в дневное время? У нас же танцевально-развлекательное заведение!» — А не клуб по вязанию крючком. Вечером народ приползет. — Выпьете что-нибудь? — предложил молодой человек. — Нет, спасибо, мы на службе. — И что вас интересует? Вы же не на меня пришли посмотреть? — пошутил он. — Помощь твоя нужна. У нас есть фотографии. Может, что-либо сможешь нам рассказать интересное? Может, что-то привлечет твое внимание? Или сам что-либо подозрительное замечал за кем-то? — Ясно, что ничего не ясно. — ответил он, почесав затылок. — Ну, а что ищете-то? На что я должен был обратить внимание? — Спроси, что проще, понимаешь? — продолжил Сергей. — Мы хотим, чтобы ты внимательно смотрел фотографии и рассказал о тех людях, что на фото. Все, что знаешь, что привлекло твое внимание. Может, для тебя это ерунда, а мы любую зацепочку ищем. Вдруг для нас что-то интересное будет. — Ничего себе! Да тут столько народу ходит, разве упомнишь всех? — Но ведь есть же какие-то постоянные клиенты, — напирал Арсений. — Про них расскажи. — Вы знаете, мы в личную жизнь посетителей не лезем. Я знаю какую-то общую информацию, но я не могу ручаться за ее правдивость. Сами понимаете, сплетни есть сплетни. — Но нас не только это интересует. Нам интересны твои ощущения, — Более странное, чем обычное поведение. Может, необычные притязания, вкусы, наклонности. Короче, удели время. А из того, что получим, мы сами решим, пригодится нам это или нет. Ну, хорошо, давайте попробуем. Пройдемте за столик. Даша, на пятый чай ребятам организуй. Ребята переглянулись. Это за счет заведения. Они сели за стол. Сергей достал стопку фотографий. Бармен взглянул и присвистнул. Вот это да. Он взял стопку фото в руки. Ну давайте глянем, может чем-то и помогу вам. Официантка подошла к столику и расставила перед каждым чашки с чаем. В центр поставила блюдо со сладостями. Игнат, так звали бармена, внимательно изучал фото. Ну попадается в кадр несколько постоянных клиентов. Ну что я могу о них сказать? Практически ничего. Вот это, показывая на молодую компанию на заднем фоне фото, это наша золотая молодежь. Куролеси тут почти каждый вечер. Понты, понты, одним словом, денег спускают много. Возможно, некоторые из них употребляют слабые наркотики, по поведению заметно. Эти двое постоянно новых баб приводят». Сергей и Арсений наклонились над фотографией и увидели ребят лет двадцати пяти. «Нет», – протянул Арсений, – «эти нам не подходят». Нас интересует мужчина лет, возможно, тридцати с небольшим, который часто посещает ваш клуб в зимнее время, наездами, так сказать. Игнат поджал губы в недоумении, пожал плечами. — Ну, знаете, я не знаю такого. Не упомнишь всех? — Ладно, смотри далее, говори, что знаешь. Хозяйку фото видел. Они с девчонками в мою смену как раз гуляли. Веселые девчонки, за ней парень все наблюдал. Потом все-таки подошел, познакомились. Но расстались очень быстро. Он куда-то спешил. Да, именно. В этот день на нее придурок какой-то напал в туалета. Это знаем уже. Одновременно кивнув, сказали ребята. Вот эти девушки тоже бывали в нашем клубе. Игнат показал на фотографии жертв оборотня двугодичной давности. Я их не помню, не видел в нашем клубе, но некоторые наши работники говорили об этом, когда фотографии девушек показывали в криминальных новостях. Убили их. Так у нас долго это обсуждали. Может, два или три года назад это было. Вы эти преступления связываете с нашим клубом? Постойте, а что с хозяйкой этих фотографий? Ее тоже убили? Поэтому вы пришли сюда. Ну, конкретно с вашим клубом мы не связываем. На эту девушку было нападение совершено, когда она как раз возвращалась домой после той вечеринки. И это единственный наш живой свидетель. То, что по благоприятному стечению обстоятельств она осталась жива, Это просто чудо. Теперь ты понимаешь, зачем мы сюда пришли? Нам нужна любая информация. Любая. Ответил Сергей. Ничего себе! Не повезло девчонке. Ну и денек у нее был. Игната шокировала такая новость. Ты смотри, смотри. Поторопил его Арсений. У нас еще куча дел. Пораскинь мозгами. В памяти покопайся. Может, еще что расскажешь? Ну что я могу рассказать еще? Потом, гляделся в одну фотографию, внимательно, и оживился. О, Элеонора! Какая еще Элеонора? Буркнул Серега. Да вот! Тыкая пальцем фото, показывал Игнат ребятам на девушку. Наверное, она вам нужна. Ребята вопросительно глянули на него. Это постоянная наша клиентка. Вам надо поговорить с ней. Она поболее знает, чем я думаю. «Общительная, смотрю, она тоже тут в компании с ними зависала». «А что о ней можешь рассказать?» «Ну, отдыхает у нас давно, наверное, с нашего открытия, вроде фотомодель». Игнат не без удовольствия рассматривал девушку. «Слюни подбери», — хохотнул Арсений. «Да...» «Красивая, стильная, вот эта цыпочка, у нас тут ноги на нее глаз положили, многие мужики в клубе за ней, пытались ухаживать, даже я» признался Игнат, немного смутившись. Но правильная вся такая. Отбревает быстро. Замужем вроде она. Поначалу думали гуляет от муженька своего, но, видимо, просто скучает баба. Мужик, говорят, у нее при деньгах. По командировкам все. Ей, видимо, скучно дома одной. Вот она к нам и заезжает часто. Общается, танцует. Но с мужиками мы ее ни разу не видели. Может, она из этих... Арсений недвумысленно улыбнулся. не с девочками не мутят, не замечено всем грехе. Если вы и об этом. Во всяком случае, именно в нашем клубе она только отдыхает. Найдите ее, пообщайтесь с ней. У своей пострадавшей спросите, как ее найти. Они же, видно, вместе за столом сидели. Не может же она о ней вообще ничего не знать. — Элеонора увидите? От Игната привет передайте. — Увидев косые взгляды ребят? — Да шутка это. «А девочка что надо?» «Кому как?» «По мне так тощая, ущипнуть не за что один внешний фарс. Вечером умой, так и этого не останется. Совсем печалька будет», — резюмировал Арсений. «Ну?» — улыбнулся, разводя по сторонам руки. Игнат. «О вкусах не спорят. Сколько людей, столько и мнений. Ну вот в принципе все, чем я могу вам помочь по фотографиям». Я вам номера телефонов своих сменщиков напишу. Может, они вам смогут помочь? — Это хорошо. Мы как раз хотели попросить тебя об этом, — сказал Сергей. Ребята вышли из клуба. — Обед уже. Давай в кафешку зайдем, пожрем, — предложил Арсений. — Ты же только чаю попил со сладостями. — И это еда? — возмутился Арсений. — Я только червя разбудил. Ну, давай пожрем. Обеденное время все-таки. Но ну, а чего в клубе не заказал, не поел?» «Ага, миллионер нашел. Не с нашей зарплаты там обедать. Нужно в отделение ехать, ребятам помогать». Арсений насупился, буркнув. «Можно подумать, они перерывы на обед не сделают. Вон, через дорогу чебуречная. Давай зайдем, хоть с собой наберем чебуреков, что ли. Себе ребятам возьмем, в отделении чаю попьем». Сергей глянул на недовольного от голода Арсения. «Ладно, пойдем, а то, чувствую, ты мне весь мозг по дороге вынесешь». Ребята перешли дорогу и направились к чебуречной. У Сереги зазвонил телефон. «Угу, угу», — кому-то отвечал он. Арсений стоял, ждал заказанные чебуреки, иногда поглядывал на Сергея, ожидая окончания разговора. «Ребята сказали не торопиться, они почти закончили». Экспертная группа автомобилей осмотрели. К концу рабочего дня уже ответы дадут. Сейчас в на обед собираются. Арсения новость обрадовала. «Ну вот, видишь? Может, какао тоже возьмем? Тут и перекусим, раз некуда торопиться». Сергей кивнул в знак согласия. Огромные, хрустящие чебуреки источали аромат. Он приятно щекотал нос. На вкус чебуреки были потрясающими. Мясо не пожалели. Даже свежей зелени положили. Арсений уничтожал чебурек за чебуреком, запивая какао. — Смотрю на тебя, Арсений. Представить не могу, как тебя жена прокормит. Ей же жить придется на кухне, — шутя сказал Серега. — А что ей еще делать? Пусть живет. — Ну ты даешь, — хмыкнул Сергей. — Проще тогда кухарку нанять. — Зачем тогда жениться? — буркнул Арсений. — Для этого и надо, чтобы хозяйка в доме была. — Ну уж не только для того, чтобы хавать по расписанию. Ни одним брюхом человек един. — Может быть, но у меня и брюха тоже. Война войной, обед по расписанию. Но не могу я так. Голодный я не человек. Ты мне другое скажи, я, конечно, понимаю. Ты начальство, но все же. Почему ты женщин-водителей, со счетов скинул? — В смысле? — А может, баба своему мужику помогать, например? Из-за большой любви к нему. Но объясни, почему ты считаешь, что женщина не может своего мужика покрывать и содействовать ему? И как ты представляешь, она трупы таскает на себе. Зачем таскать? Представь такое, вместе грузят труп девушке в машину. Она отвозит на трассу, делает ложный маневр. Открыла дверь, скинула труп. А тот по склону сам скатился. Разве много нужно сил на это? Сергей задумался на минуту. Даже представить не могу ту идиотку, которая способна находиться рядом, а тем более помогать садисту, убивающему женщин. Нет, это бред какой-то», — сказал он после паузы. «Ну а если она сама жертва обмана?» «Договаривай», — с интересом предложил Сергей. «К примеру, он семейный, ранее был вне подозрений, а тут вдруг она становится нечаянной свидетельницей, он ей вешает лапшу» пробивает на слезы и та от большой любви к нему естественно решает закрыть любимого своей грудью. Но это так образно. В этом случае она рискует и сама стать жертвой. Конечно, так я, конечно, не претендую на правильность своих суждений, но мне кажется, нельзя исключать такую версию. Женщин тоже надо проверить. Если наши эксперты в автомобилях мужчин-водителей ничего не найдут. Тогда сам собой напрашивается вывод, и вопросительно посмотрел на Сергея, жестом предлагая ему довести мысль до конца. Серега вдруг ясно осознал, что Арсений прав. — Арсений, ты молоток, но если это так, то это явно больная баба какая-то. Согласиться помочь, зная, что рядом с тобой такой ублюдок может только чокнутая. — Ну так два сапога пара, — улыбнулся Арсений. — Пословиц права. Подташнивает меня от такой версии, но ты прав. Надо проверять всех. Давно тебе на ум пришло это? Арсений удивленно посмотрел на Сергея. Сразу. Для меня это вполне логично, проверять всех подозреваемых. Был в такое-то время, на таком-то отрезке? Значит, наш клиент. А следила или нет, это работа наших экспертов. Всех посмотрели. Нашли у тебя что-нибудь? Тогда будь любезен объяснить, как так получилось. — Да, Арсений, ткнул ты меня носом, — улыбаясь, сказал Сергей. — Да и не собирался, мы же одно дело делаем. Сергей улыбнулся, Арсений сделал дельное замечание, и Сергею стало стыдно за то, что он не додумал до этого сам. У него поднялось настроение. Любая версия в деле об этом циничном убийце, дающая хоть какую-то зацепку на возможность поймать его, радовала Сергея и он был благодарен Арсению. «Заканчиваем с перекусом и в отдел», — сказал Сергей. «Спасибо, Сенька». «Не за что», — жуя сочный чебурек, ответил он. Ребята закончили с обедом и не спеша вышли из чебуречной, улыбаясь зимнему солнышку, в животе приятно урчало. «Серега, глянь, вот это сюрприз! Адвокат стоит. Случайно не нас ждет?» Своего адвоката братва так и называла — адвокат. Адвокат, прислонившись к своей машине, курил. — Ну что, давай подойдем, спросим? — сказал Сергей. Завидев ребят, адвокат как-то гадко улыбнулся. Попытка сделать на лице добродушную улыбку у него не вышла. Видимо, с годами сущность человека берет свое во внешности. — Ба, кого видим? — начал иронично Арсений. Неужели по нашу душу с хорошими новостями напали на след оборотня? Адвокат поморщился. — Сеня, давай оставим этот цирк. — Нет, не напали. Но есть некоторая информация. Может, начальнику интересно будет? — просил адвокат, глядя на Сергея. — Сядем ко мне в машину. Поговорим? — Если не по нашему делу, то какой нам интерес? — сказал Сергей. — Да ты не кипятись, начальник. Тут братва весточку передала, возможно, чей-то темный бизнес. — Мы на помощь вам не подписывались. Если конкурента нашими руками убрать с рынка хотите, не туда обращайтесь. — Нет, не конкуренты. Так будет разговор или нет? — занервничал адвокат. — Вот мне прям удовольствие наезды ваши выслушивать. Если не хотите, так поеду я тогда. И открыл дверцу машины, чтобы сесть. — Ладно, не нервничай, — сказал Сергей. — Коль так, давай поговорим. — Заходите, — предложил сесть в машину адвокат. Ребята сели в машину. — Давай, рассказывай, что у вас там, — предложил Сергей, принимая на сиденье удобную позу. Он вытащил пухлый конверт и подал Сергею. В нем оказались договоры, бухгалтерские таблицы и фотографии. Сергей осматривал и передавал посмотреть Арсению. На фото немолодая, но красивая, ухоженная, стильная женщина. То у машины, то у особняка, у какого-то поселения. Фото группы женщин, садящихся в микроавтобус. Фото этой же группы туристического международного автобуса. Еще одна группа автобуса. — Это что? — удивленно спросил Сергей. — Сами не знаем, но темная лошадка. С виду секта какая-то, одни бабы. У них мужик, по-моему, только один, водитель. Может... Работорговля или баб для притонов за границу отправляют, туда уезжают, обратно не возвращаются. На этих файлах распечатано считает и секты, цифры, как видишь, серьезные. Часть — местные перечисления, не такие крупные. Можно предположить, что участники секты имущество продают и на счет переводят. Мы так думаем. Но это не интересно. интересные счета из-за границы поступающие. Посмотри, удивись, какие там цифры. Сергей присвистнул. «Да, к нашему делу вряд ли относятся, но за информацию спасибо. Проверим». «Эта баба на фото главная у них в общине, работает уже давно, ведет двойную жизнь. Думаю, участники общины не предполагают, как она живет в ней, их территории». «Удивительно, что это вы нам передаете», — сказал Сергей. «Что удивительного?» — противно хмыкнул адвокат. То, что сами под себя поднять бизнес не решили. Такие денжища. Как это братва такой куш мимо своего носа пропускает. Вы что-то не договариваете. Сергей посмотрел на адвоката в ожидании ответа. А мне почем знать? Психанул он. Мое дело передать, что просили. Если хотите помочь, помогайте до конца. Давай, говори, что еще знаешь. Адвокат помолчал немного, видимо обдумывая ответ. Братва не знают, кто за этим стоит. Суммы серьезные, их бизнесу это не мешает, конечно. Поэтому сдают с чистой совестью. Пробовали они влезть. Девку послали туда, внедрили, так сказать. Пощупать почву хотели. Ну и, конечно, подмять подумывали, чего греха таить. Все, что она им успела передать, что бабы в сексе по большей части одинокие или за кем, не хватится. Чумная у них идеология против мужиков, Увезли при ней одну партию из трех баб молодых. Говорили вообще общине, что за границу, куда-то по обмену опытом в такие же секты, к сестрам. Но она предполагала, что дурит их. Она должна была хоть какие-то документы найти, чтобы братве понять, откуда ноги растут. Потом перестала весточку слать. Ни слуху, ни духу. Пропала девка. Братва негодует за свою обидно. Решили материал в руки вам отдать. Подумали так если есть мужа ненавистницы то рядом где-то и жена ненавистник должен быть кто знает может это дело и к вашему оборотню приведет он такой же наш как и ваш сказал арсений Таланты, «Да ты не цепляйся к словам ну у меня все закончил адвокат точно все недоверчиво спросил серега да точно точно вон тут и адреса и телефоны и номера счетов переводы сами понимаете мы тоже не всесильны Постарались, как могли. Знаешь, не могу объяснить, но внутри чувство возникает, что это дело поможет маньячину этого найти. Бывает так, звоночек такой внутри срабатывает. Меня этот звоночек в работе никогда еще не подводил. Удачи! Ну ладно, бывает, спасибо за помощь. Глупо, братва, как-то поступила. Задумчиво сказал Сергей. Это почему же? Удивленно спросил адвокат. Потому что, понимая, что глава... Вот эта женщина было бы разумнее проследить, где она живет вне общины, и искать документы там. Вряд ли она такие серьезные документы хранит в общине. В большом коллективе наверняка есть разногласия. Обязательно найдется та, кто хотела бы занять ее место, или тот, кто, к примеру, догадывается о чем-то начал. Риск, что документы в общине могли попасть в руки тому, кому не следовало, высок. И раз она держит такой бизнес, вряд ли она глупа, чтобы не понимать это. Адвокат задумался. Согласен, ты прав. Но, братва, в следственной работе не сильна. Можно их понять, у них свои методы. Что сделано, то сделано. Бывайте, мужики. Ребята пересели в машину Сергея. Он набрал номер на мобиле. Паш, отобедали уже, отлично. Женщин-водители обзвони всех, вызови в отдел для общения. Пусть приедут на автомобиле, на котором в ту ночь они были. Машины тоже проверить надо. Ну, давай, да, скоро в отделе будем. Потом сделаю еще звонок. — Кирюха, привет. Не могу пока, работы все время забирает. Отправил в дом отдыха, да, все нормально. У меня просьба к тебе. Я сегодня тебе информацию на почту отправлю? Нет, женщина, еще община или секта. Попробуй любую информацию, какую сможешь пробить. Ага, спасибо, Кирюх. Жду, очень надо. Попаримся, обязательно попаримся, пивка попьем. Вот засранца одного поймаем, и, ей-богу, обязательно это отмечу. Сейчас еще звоночек, и поедем, Арсений. Да, давай, делай дело, я никуда не тороплюсь. Нюшка, привет. Да не могу поболтать, занят я, по делу звоню. Ты некую Леонору знаешь? Нет? А в клубе? Понятно. И как найти не знаешь? — Ясно. — Давай пока. Надя говорит, что в клубе Леоноры танцевала с их компанией вместе. Слово за слово, шутка за шуткой, так вместе за одним столом и оказались. Что-либо знать о ней? Не знает. Пошутили, поржали да разбежались. Девчонка говорит, она веселая, с юмором интересная. А личной жизнью они и не интересовались. Выходит, нам эту Леонору только в клубе вылавливать придется. Ладно, поехали в отдел. — сказал Сергей и завел машину. — Меня завтра с вами не будет, я в эту секту съезжу. Смотрю по адресу, это недалеко от дома отдыха, где Машка моя отдыхает. Навещу сектантов, а потом к Маше загляну, или наоборот. Посмотрю, какой путь проще, а потом определюсь. — Хорошо, Сереж. Зимнее солнышко светило в лицо. Мария с улыбкой поморщилась и не без удовольствия потянулась. Проспала она крепким сном. Настроение было прекрасное. Рассматривая снежные шапки на деревьях, постепенно приходило пробуждение. Она вспомнила о запланированной поездке в центр поселка, бодро вскочила из постели и, что-то мурлыкая себе под нос, ушла в душ, приводить себя в порядок. После завтрака и процедур она шла через парк, наслаждаясь свежим воздухом, в сторону автобусной остановки. Рассматривая красивые скульптуры, она любовалась зимним парком. На некоторых рябинах кое-где висели и ягод, сморщенные, уже пожухлые, но упрямо висевшие на ветках, на радость снегирям и синичкам. Они активно прыгали по веткам рябины и наперебой клевали запоздалые плоды. Мария не спешила, потому что хотела получить больше удовольствия от утренней прогулки. Она не спеша шла по дорожке, пиная пушистый снег, который красиво сверкал на солнышке. На остановке Маша простояла больше получаса, но автобус по расписанию так и не прибыл. С твердым намерением не возвращаться, не отменять свои планы, Маша решила ловить машину и начала голосовать. Рядом с ней становилась красивая бордового цвета иномарка. Мария не разбиралась в марках автомобилей но поняла, что эта конфетка дорогого стоит, и очень изумилась по тому, как считала, что собственники таких авто никогда не остановятся для простого Люда. Разглядывая подъезжающую к ней машину, Маша не успела рассмотреть, кто сидит за рулем, и вмиг для себя решила, если это мужчина, она не сядет. Переднее окошко приоткрылось. За рулем сидела молодая женщина, очень красивая, ухоженная. Огненная копна волос, правильные черты лица. До мелочей продуманный макияж. Видно было, фигурка высокая, стройная. Все это великолепие было одето в чернобурку, брюки в обтяжку. На руках перчатки с тонкой кожи, отличной выделки, а на пальцах парочка колечек. Колечки цены немалой. Маша, как ювелир, на это смотрела по профессиональной привычке. Девицы, конечно, про такие говорят, пахнет деньгами. «Ну, чего стоишь, как истукан? Примерзла, что ли? Садись быстрее, давай». Голос на удивление у девушки оказался чуть сиплым, приглушенным. Маша села в машину. «Давно стоишь?» «Да, более получаса». «У нас так бывает. Я на автобусе не езжу, конечно». «Конечно, она особо выделила». «Но часто людей тут подбираю. Тебе в центр, наверное?» «Да». «Все туда едут, на фермерскую ярмарку». «Знаю, меня уже просветили, спасибо, что взяли меня». Маша говорила не очень уверенно, потому как не могла понять, женщина это или из тех. Незнакомка заметила это. «Да баба я баба!» И засмеялась так же приглушенно. «Да-да, вот так я разговариваю». Она задрала шарфик, и Маша увидела какую-то трубочку, торчащую из горла. После травмы операция была... Теперь пожизненно с ней не расстаться. Вот кто сомневается, приходится показывать. После аварии? Нет. И женщина замотала головой. Драка? Муж? Робко спросила Мария. Незнакомка вскинула брови и хмыкнула. Ну, не он прямая причина, конечно. Но можно сказать, что из-за этого козла тоже. А тебя твой поколачивать что ли, раз такие вопросы на ум приходят? Нет, что ты, мой Серега, да никогда. Никогда не говори никогда. По-философски печально заключила незнакомка. Решила за городом отдохнуть. Отправили, сказала с улыбкой Маша. В ссылку, что ли? И снова засмеялась. Дома надоело. Чего в ссылку-то? Фыркнула Мария. Отпуск у меня вот и отправила отдохнуть от города. Тю, тоже мне отдых. Не идет твой муженек. «Тебя, значит, в эту дыру, а сам гуляй рванина. Мария фыркнула и недовольно ответила. «Почему ты так решила? У меня замечательный муж. Такого еще поискать надо. Он просто времени за работу делить мне не может. Он не хотел, чтобы я отпуск в пустой квартире проводила». «А почему в кукую то тоже мне заботливый муж?» Иронично ответила незнакомка. «По возможностям!» Не все, как ты, живут. Послушай, если тебе со своим мужиком не повезло, так нечего моего хаять. Не тебе судить. Останови машину, я выйду. Незнакомка перестала противно улыбаться, даже чуть опешила, потом уже спокойно сказала. — Ладно, извини меня, — перегнула. — Ну, стервоза я. И улыбнулась. — Да, круто ты за своего мужика стоишь. Видимо, он стоит того. Хотя, если честно... Я первую такую встречаю. Мне, к сожалению, не повезло, как многим. Лично я не верю в замечательные отношения, но, по-моему, ты подорвала мою веру в это. Видимо, кому-то везет. Марии показалось, что последнюю фразу незнакомка сказала с печалью, даже с болью. Меня Элеонора зовут. Но можешь звать Ленкой. элеонора это так сценическая. Я фотомодель. После операции думала, все попрут меня, но ничего оставили. Правда, заграничные сессии дрейфуют теперь мимо меня, я теперь еще с дефектом. Меня, Мария, я тоже подумала, что ты модель, когда увидела. У меня на лбу это написано, что ли? Посмеялась Лена. Можно сказать и так. Ты красивая очень и стильная. Спасибо. Но знаешь, что скажу? Есть одна верная пословица, не родись красивой, а родись счастливой. Хотя на тебя посмотришь, ты красивая и, как я поняла, счастливая. Ленка на пару секунд кинула на Машу одобрительный оценивающий взгляд. — Ну и чем твой муж занимается? Что такой занятый? — Да хватает только на Кукуева. Мария посмотрела на Ленку хмуро с укором. Ленка затарахтела, оправдываясь. «Да я не подкладываю, успокойся. не хотела тебя обижать, но я ведь правду говорю, ведь так и есть?» «Не злись, я без сарказма спросила». «Следователь он у меня». «Да ты что? Ну и?» «Что и? Как успехи? На чем работает?» «Сейчас над делом одним, над делом оборотня». «Это кто такой? Типа своего подлавливает из органов на взятке?» — хмыкнула Ленка. Насмотрела сериалов «Блин». Тоже мне знаток. «А что тогда?» Удивленно спросила Лена. «Нет же, он маньяка ловит. Несколько лет один злодей женщин убивает. Вся милиция на ушах стоит. Я его дома только ночами вижу, а то и в отделении иной раз ночуют. Прозвище ему такое дали, потому что от следствия хорошо уходит. По телевизору что, не видела? Фото убитых в этом году девушек. Двух показывали». Последнюю пару дней назад убили. Как раз на этой трассе по дороге в город». По лицу Ленки Мария поняла, что новость ее шокировала. «Ничего себя не знала. Не смотрю телевизор, живу как бабочка. Порхаю, в ночной клуб езжу и даже не беспокоюсь. Вот так приключения на свой зад и находят. Долго, говоришь, поймать не могут». Ленка злорадно хмыкнула. Фиго, видимо, работают». «Не суди, да не судим будешь». Советовать, как работать, все любят, но никто не знает, как тяжелый труд в органах. Семьи брошены, день ненормированы, в любое время дня и ночи вызвать могут. — Ну, хоть обижайся, но мое мнение — столько лет, и результата ноль. О какой кипучей работе тут речь вообще? — Тоже мне, судья третейский, ничего, бог шельму метит, ему от силы год по земле ходить. По каким-то найденным материалом, его ДНК-эксперт обнаружили рак желудка. У него. Машина резко затормозила. Машу бросила вперед. Через дорогу, прямо под машину, ринулась бабулька. Ленка выругалась через окошко, потрясая кулаком старушки. Растерянная и хмурая Ленка смачно прикурила сигарету. «Лен, ты чего?» «Чего-чего? Да ничего. Лезут вон под машину, а ты сиди потом из таких идиоток!» Самой на тот свет скоро и других за собой тянет. Ну что, можно, в принципе, и тут выйти. Вон он, рынок. Спасибо, Лен. Давай, удачи тебе, сказала Маша, собираясь выйти из машины. Э, куда? Я тоже с тобой иду. Я тоже на рынок ехала, вдвоем веселее. Если ты не против, конечно, обратно вместе поедем. Я довезу тебя. Маша обрадовалась, что по рынку она не будет гулять в одиночестве да и домой доедет с комфортом, и согласилась. Сначала Маша забежала в магазин купить зубную щетку с пастой и шампунь. Потом с Леной пошли на рынок. Гуляя по рынку, Маша была поражена. Насколько он был большим для такого небольшого поселка городского типа и разнообразным на товар. Ленка заметила ее удивление. «Впечатляет? Это отличное место. В округе куча фермерских хозяйств». Сюда ходят и местные, отдыхающие, очень много народу из города ездит, затариваются сразу на неделю, посмеялась Ленка. до следующих выходных. Но ну и мы толстосумы, из ближайших коттеджных поселков, прямся сюда за экопродуктами. Проходимость сумасшедшая. Разбирается все так быстро, что рынок работает только до двенадцати. И то к этому времени уже практически пустые прилавки. Раскупают все. Ленда, тут и цены умеренные. У нас такой же товар в городе, раза в полтора дороже!» Сказала Маша так, что было понятно. Городские цены на фермерские продукты их семье не по карману. «Ну?» – протянула Ленка. «Ты с городом-то не сравнивай. Туда еще привезти надо, да и цены на аренду сама понимаешь. Вот и дороже». «Надо Сереге рассказать. Выгоднее раз в неделю сюда, на бензин потратиться и тут купить». Все равно дешевле выйдет. Именно вот Люд из города едет на выходные, затаривается качественными продуктами. Рынок был активным, продажи шли. Настроение у продавцов от этого видно было веселым. Они активно зазывали попробовать товары купить. Посетители бойко скупали. Настоящий рынок, чего в городе не наблюдалось. В городе рынки были более пассивными. Посетители больше любовались товаром. Цены их пугали, брали мало. Продавцы редко улыбались. Маша твердо решила ездить по выходным Серегу сюда. Девчонки с хорошим настроением, весело болтая, обошли весь рынок. Прикупили молочного, меда. Маша пожалела, что не могла взять с собой мясо или рыбы. Готовить было негде. Пришлось эти покупки отложить до конца ее нахождения в доме отдыха. Время шло к обеду и прилавки к этому моменту опустили прилично, посетители разбирали остатки. Ей понравилась компания Лены, на самом деле эта по виду избалованная красивая женщина оказалась проще в общении. Юмор у нее был больше колкий, но не злой, Маша показала, что его она стала понимать, и перестала реагировать с обидой. Девчонки направились к выходу, пора было возвращаться. На выходе стояли торговые ряды с домашними питомцами, Щенки, котята, простые породистые, цыплята, поросята, кого только не продавали. Маша не без удовольствия прогуливалась вдоль различных коробок и клеток и любовалась, разглядывая пушистых и забавных малышей. Чтобы малыши не замерзли, продавцы заботливо накрывали клетки и коробки теплыми платками или старыми одеялами. Торчащие из укрытия мордочки малышей выглядели смешными, Маша остановилась напротив коробки со щенком, который громко и жалобно скулил. Увидев девушку и почувствовав ее внимание, он встал на задние лапки, активно зацарапал край коробки и завилял пушистым хвостиком. — Вы ему понравились, — сказала продавщица. — Может, заберете? — и улыбнулась без надежды. — Почему так громко скулил? Он не заболел? — спросила сочувственно Маша. — Нет, что ты, просто привык к компании. Всех разобрали, он у меня один остался. Не желаете собачку? Моя то стопить рука не поднялась. Стою, раздаю. Не породистый, конечно, но если вам нужен просто друг. Да дело не в породе, я на отдыхе тут. Куда я его? Хорошенький. Маша погладила малыша. Тот запрыгал по коробке, весело загавкал. Заигрывая, забавно подпрыгивал, словно показывала ей, какой он замечательный. И его обязательно надо забрать с собой. О, жаль. Женщина расстроилась. «Он к вам просится». Маша, немного подумав, вспомнила о Люсе. В голове мелькнула идея. «А знаете, я возьму его», — сказала Маша. С ума сошла подруга. Быстро отреагировала на такую выходку Маши Ленка. «Ты куда его принесешь? Вряд ли тебе разрешат его в номер взять. И что делать будешь с ним? На улицу его? Я его у тебя не заберу, я безответственная». Мне ни животных, ни детей вообще доверять нельзя. Посмотри на меня. Показала себя Лена, разведя руки, видимо, она думала, что на ней висит табличка «Не подходи, убьет». Только все ее видят, а Маша нет. И жестом Лена призывала Машу прочитать это более внимательно. — Не ругайся, есть у меня человек, кому нужен такой друг. — Да? — удивленно спросила Ленка. — Тут? — Да, тут, потом расскажу. «Правда решили взять?» — радостно спросила хозяйка, Собачки с облегчением сложив руки на груди. «Слава Богу! Как хорошо, что у вас есть такой человек, который рад будет этому подарку. Вы уверены, что собачку примут?» — чуть настороженно спросила хозяйка. «Он правда ко двору будет? Его не выкинут, вы уверены?» «Более чем уверена. Радости не будет границ». Маша хотела забрать щенка из коробки. «Не надо так!» Забирай, милая, прямо в коробке с одеяльцем, чтобы не замерз, — захлопотала женщина. Маша послушалась, протянула женщине деньги, но та замотала головой, отказываясь их принять. — Говорю же, раздаю. Убери деньги, милая. — Возьмите, принять надо. За животное надо деньги взять обязательно. Хоть немного, но надо. Своей собачке лакомство купите. — Спасибо, милая, дай бог тебе. За сердце твое доброе. Маша смутилась. Девочки попрощались с хозяйкой малыша и направились к машине. Машина тронулась с места, Лена нарушила тишину. «Ну и что молчишь? Давай, колись, что там за идея у тебя с этим пушистым охламоном?» Она улыбнулась, нетерпеливо ожидая ответа от Маши. «Да есть в доме отдыха женщина одна, приблудила к ним в прошлом году, немного не в себе, не буйная, то ли с головой проблемы, то ли память потеряла». Специалисты говорят, мощный стресс, вероятно, пережила. Пытались родственников через милицию СМИ найти, так никто не откликнулся. Возможно, вообще сирота. Заведующий разрешили оставить ее. Люси назвали. Так она там и живет, и девчонкам в работе помогает. Психолог посоветовала живность для нее завести. Работники ей подарили собачку, помогала, меньше плакала, меньше приступов было. Но та собачка недавно от чумки умерла. Вот я и подумала о ней. Ленка хмыкнула. Странно. Откуда она могла попасть к ним? Тут вблизи только частный сектор, и вот поселок. Неужели никто не узнал ее? Не знаю, Ленка, странная история. В доме отдыха сами понять не могут. Как такое может быть? Человек есть, а никому не нужен. Никто не откликнулся. Никто. Когда, говоришь, она приблудила? Сказали в прошлом году, летом. Ты что-то слышала? «Нет, просто знакомых у меня куча. Мало ли, что от кого услышу, что ищут. Буду знать, куда направить. Я бы еще и взглянула на нее. Ну, чтобы, если что, описать можно было. Или на фото узнать». «Отзывчивая ты!» — улыбнулась Маша. «Так давай сейчас приедем, и я тебя с ней познакомлю. Ко мне в номер зайдем. Посмотришь, как я устроилась. Чайку попьем». «Я не против. Принимаю ваше приглашение». Обратная дорога прошла не в принужденной беседе. Ленка рассказывала приколы своей профессиональной жизни. Девчонки обменялись номерами мобильников и договорились съездить покататься на следующий день. Ленок, догоняй, сказала Маша, выпорхнув с коробкой. Она хотела захватить пакет с покупками, но Лена остановила ее. Тащи коробку со хламоном. Заберу сама твои покупки. Лен, видишь домик за забором? Туда подходи, она там живет. Все, я пошла. Лена догнала Машу почти у домика. А вон мои окна! воскликнула Маша, показывая лене пальцем на окна. Где ваше воспитание, леди? Тыкать пальцем фии! Пошутила Ленка, девчонки посмеялись. Заходи, я покурю пока, сказала Ленка. Да, курила только что, хмуро заметила Маша. А, -а, -а" завыла Ленка. Иди уже, не учите меня жить. Фыркнула она в ответ давая понять, что не хочет выслушивать нравоучения. Маша постучалась, предвкушая положительные эмоции Люси от неожиданного подарка для нее. За дверью послышалось шарканье. Люся была дома и спешила открыть дверь. Дверь открылась. Какие-то секунды Люся на Машу смотрела удивленно, потом, видимо, вспомнила ее и радостно потащила из рукав пальто, приглашая таким образом в дом. Маша зашла и протянула коробку хозяйки домика, Люся взяла ее в руки, из-под одеяла высунулась мохнатая мордочка и лизнула Люськин нос. Она опешила, но в следующую секунду заулыбалась и поспешила взять из коробки малыша на руки. Люська светилась от счастья. Пушистый комок радостно крутился у нее в руках, нежно тявкало, лизал ее лицо. Она морщилась и смеялась, трепала его пушистое тельце, нежно мыча что-то ему. Люся посмотрела на Машу с необычной теплотой. И благодарностью. Потом спохватилась, опустила щенка на пол и начала по-хозяйски хлопотать. Поставила чайник жестом приглашая Машу присесть и попить чаю. Маша поставила на стол пакет с кормом, который она прикупила для малыша на первое время, и села за стол. Щенок крутился у ног новой хозяйки и, казалось, был доволен предстоящей жизнью. Маша оглядела комнату, простое жилье, чисто кругом порядок, Видно, Люся, хозяйка хорошая. Не похожа она на сумасшедшую. Стресс пережила, по ней видно. Может, она просто не хочет, чтобы ее нашли. Маша удивилась своим мыслям. Хотя в розыск ее подавали. Хочешь, не хочешь. Если б кто признал. Люся достала чашки из буфета. За спиной Маша открылась дверь. На пол легла тень. Из руки Люси чашки упали и разбились дребезги. Она в ужасе закрыла рот руками, потом метнулась к щенку, резко схватила его, прижала к себе. Видимо, настолько сильно, что щенок жалобно заскулил. Она не обратила внимания на это, злобно зарычала, потом дико заорала из-под лобья, глядя на входящего. Зашипела, словно самка животного, защищающая свое дитя. Маша опешила. Повернулась и увидела Ленку. Та от страха вжалась в стенку, И, испуганно побелев от ужаса, смотрела на наступающую на нее, шипящую гневно-зыкающую Люську. Прижатый накрепко щенок жалобно скулил. Маша вскочила между ними, быстро схватила оторопелую Ленку и вытолкнула ту на улицу. В доме Люся сначала неистово кричала, потом начала рыдать. Сильно и больно. Рыдать так, что кровь холодела от этого. Маша увидела стоящую на крыльце учреждения девушку-администратора. Она активно замахала, привлекая ее внимание. Та, наконец-то, ее заметила, забежала внутрь и уже через пару минут вышла с мужчиной в белом халате. Седовласый мужик шел тяжело, возраст не позволял ему таких активных пробежек. Но он спешил за девушкой время от времени, хватая за сердце. Чтобы ему было легче, девушка заботливо забрала из его рук сумку с его докторскими инструментами. Ленка топталась рядом, матерясь как мужик, размахивала руками, не отойдя еще от шока, потом прикурила сигарету. «Снова приступ?» — спросил подошедший доктор. «Вы не пострадали?» «Нет-нет», — ответила, замотав головой Маша. «С нами все в порядке». «Да, с нами все в порядке», — не без иронии, грязно выргавшись, ответила Ленка. Она была взбешена. Дедок на нее покосился. «Не обращайте внимания на это, с нами все хорошо, девушка просто не предупреждена и шокирована немного». Сказала Маша и покосилась сукоризной на Ленку, та махнула рукой и отвернулась. Администратор и доктор вошли в дом. За закрывающейся дверью девочки услышали, как доктор ласково успокаивал Люсю. «Ну что, милая, случилось плохо тебе. Сейчас, родная, поможем. Ну что это, что это? успокойся». Люся в ответ жалобно и тихо плакала и мычала что-то доктору. «Ленка, прости меня», — сказала Маша. «Надо было предупредить тебя. Кто знал, что у нее такая реакция на тебя будет? Я когда с ней первый раз встретилась, она тоже себя странно повела. Не так, конечно, я сама не ожидала. Я думала, что со мной придешь, так нормально все будет. Я же знакома ей. Нам, наверное, вместе зайти надо было. Меня-то она знает уже. У нее, возможно, реакция такая на незнакомцев». Да пошла твоя Люся в жопу. Чокнутая она. Может, и так. Тем более грех обижаться на такую. Давай ко мне успокоишься, чайку попьем. Ой, Маш, не обижайся. Веришь? Не хочу ничего уже. Домой поеду. Понимаю, но ты хоть успокоишься. Ну, как ты такая за руль сядешь? Да все норм, правда. Покурю и свалю, меня уже не трясет. Ленка! Да ладно. «Перестань, я же не дебилка понимаю, что вины твоей тут нет. Просто хочу уехать отсюда, вот и все. Завтра увидимся, а на сегодня с меня хватит. Поеду домой, приму ванну, выпью чашку кофе». Вальяжно повторила фразу из знаменитого фильма. «Ой, Маш, я со страху твой пакет с продуктами в доме выронила. Заберешь сама». «Я туда не ногой». «Все, давай, дорогая, завтра созвонимся». Она помахала Маше рукой и шатающейся походкой пошла напрямую через заснеженный газон в сторону выхода, разгребая сапогами на здоровенных облучищах снег. Идти было неудобно, но Ленка упрямо шаткой походкой топала через сугробы и тихо материлась. — Да куда ты? — смеясь, воскликнула Маша. — А, — махнула рукой Ленка, — в лом мне обходить, напрямую хочу. Ленка выпрыгнула с территории перед тем, как сесть в машину. Она еще раз помахала рукой Маши на прощание. Доктор вышел из домика Люси. «Ну как она?» — спросила Маша. «Все хорошо». Уснула. Дал ей успокоительного. «Вы знаете, что случилось?» «Нет, но, думаю, она реагирует так на незнакомцев. Меня она знает, а... Я с подругой пришла, не знакомы. Потому как реакция была именно на нее, я и подумала так». Доктор задумался. «Странно. У нас много незнакомцев. Много же вновь прибывших. Хотя, может, и так». «А собачку вы ей принесли?» Спросила девушка-администратор. «Да, я надеюсь, проблем не будет?» Девушка посмотрела на Машу с одобрением. «Думаю, нет». Она улыбнулась. «Сейчас только заведующую предупрежу, чтобы она была в курсе. Спасибо вам за заботу». «Да не за что!» «Скажите, доктор, а можно я с ней побуду?» За собачкой надо присмотреть, покормить да выгулить, пока она спит. Думаю, он с утра еще не кормленный. «Да, — Да-да, конечно, милая, только тихонечко, не разбуди. Ей, понимаешь, очень важен покой и сон в таких случаях. Не переживайте, я все понимаю. Маша повозилась со щенком, накормила его и выгулила. Люся спала сном младенца. Вечером после ужина Маша снова заглянула к Люсе. Та еще крепко спала. Рядом тихо посапывал пушистый комок. Маша тихонько вышла, опасаясь, что незакрытую на замок дверь ночью могло открыть сквозняком. Она подперла небольшим, но тяжелым камнем, который нашла неподалеку. Проверив, что дверь легко не откроется, ушла. Время было к девяти вечера. Серега позвонил и обрадовал ее, что завтра приедет. Едет он по работе, но так получилось, что это недалеко от нее, и поэтому сможет заехать навестить. А сейчас. Она шла смотреть кино. Раз в неделю приезжал в дом отдыха небольшой фургон, который привозил кино. Как раньше. Когда-то по деревням ездил такой фургон и привозил фильмы. В селе это было событием, люди ходили на сеанс, как на праздник. Сейчас мы избалованы цивилизацией, и мало кто вспоминает об этом. Маша решила, что с огромным удовольствием посмотрит фильм на большом экране «Белое большое полотно». Кинопроектор. Как это все знакомо ей? Она вспомнила, как весь дом по выходным вывозили в кинотеатр. Они группами шли в ряд. У каждого в руке стаканчик пломбира. В кинозал с мороженым нельзя, но работники клуба, видимо, жалели детей и не хотели омрачать им праздник от похода. Перед входом в кинозал все терпеливо ждали, когда воспитатель с билетером посчитает билеты. Потом дружно проходили и рассаживались на деревянные сиденья. А когда начинался фильм, Маша растворялась в нем. Она представляла себя на месте героинь. Ей казалось, что это она играет роль в этом фильме. Какое-то время она даже мечтала, что поступит в театральный, станет знаменитой актрисой. Но с возрастом желание это исчезло. Но тяга к творчеству у нее осталась. Она стала ювелиром. Ей нравилась ее работа. Опыт у нее еще мало, но она с удовольствием занималась самосовершенствованием. Активно перенимала знания от более опытных сотрудников в их фирме. И очень надеялась, что когда-нибудь она откроет свой салон-мастерскую, где по собственным эскизам будет создавать ювелирные шедевры на заказ. К одиннадцати сеанс закончился. Маша ушла в номер, сходила в душ, включила телевизор, выбрала передачу, начала сушиться. Открыла шкаф, достала халатик. Какое-то неприятное ощущение, липкое и мелко колющее, она почувствовала на своей спине, где-то между лопатками жгло. Кожа на спине покрылась холодным потом, ее стало неприятно подташнивать. Она резко обернулась. Маша увидела за окном силуэт, и, как ей казалось, она даже рассмотрела некоторые черты лица. Душа, от осознания того, что за ней подглядывали, провалилась куда-то в пятки. Силуэт быстро и бесшумно скрылся из виду. Все это длилось не более трех-пяти секунд. Когда оцепенение прошло, она быстро подбежала к окну и, сильно прижав лицо к стеклу, пыталась увидеть убегающего. Но бесполезно. Зимняя ночь поглотила в темноте то, что было под окном. Свет фонарей, что горели на террасе здания, не дотянулся до территории под ее окном. Ей стало страшно. Хоть все произошло очень быстро, она была уверена, что не ошиблась. За ней следили. Она схватила телефон и лихорадочно стала набирать номер мужа. Передумала. Она надеялась, что ему удалось уснуть, и не хотела тревожить его сон. Ничего же не случилось. Она решила, что это подождет до завтра. Приедет, она все ему расскажет. Было слышно, как в домике Люси затявкал щенок. Через секунду он успокоился. Неприятное событие не давало ей уснуть. Она изредка поглядывала на окно. Ей казалось, что она снова увидит темный силуэт, но за окном была только ночная мгла, и это ее успокаивало. Часы показывали четыре утра. Она встала, вновь вгляделась в темноту за окном. Ничего. В домике Люси за плотными шторами мелькал свет. «Наверное, проснулась», — подумала Маша, и немного успокоилась. Она плотно задернула шторы, легла и наконец уснула.